глава 5. варшава дворец великого князя крупный плечистый мужчина сидевший на троне с недовольным видом выслушивал отчет своего главного советника дела были так себе казна пустела повышенные налоги вызывали слишком много недовольства у людей За последнюю неделю арестовали несколько сотен человек, которые планировали устроить беспорядки, и особенно из-за повышения тарифов на отопление в зимнее время. «Жалкие ублюдки», — думал про себя Болеслав, — «только и могут что бунтовать? Всех бы, как в давние времена, на виселицу». Он даже с милостью велся, приказал магам огня и воды ненадолго изменить погоду и в Варшаве, на целый день потеплело. Даже дождь пошел. А неблагодарные горожане все равно роптали. Также мы получили ответ на запрос по поводу перехода нескольких военных истоков на баланс Великого княжества польского. Ваша милость, продолжал главный советник. «Так...» — чуть оживился Болеслав. — С этого-то и надо было начинать гребаный ты, идиот! Главный советник Анатолий Елизарович Бернацкий, имевший княжеский титул «Огромное влияние и силу», сравнимую с довольно могущественными военными магами, лишь поджал губы и потупил глаза в ответ на оскорбление своего государя. — Пришел отрицательный ответ, ваша милость. «Чего?» — прорычал Болеслав, ударив пудовым кулаком по подлокотнику трона. Раздался скрип дерева. Настолько сильно он бил. Анатолий нахмурился, подавил желание попятиться и, набравшись духу, продолжил. «Если быть более точным, это не совсем отказ, ваша милость. Сенат предложил иной вариант. Вернее сказать... Настоял. «Какой еще вариант?» — прошипел Болеслав. «Ты надо мной издеваешься». «Нет, ни в коем случае, ваша милость». Чуть поклонился Анатолий, спрятав взгляд. «Доложить о решении председателя Совета Раскатова и лично императора Всероссийского было ой, как непросто! Этот Болеслав...» Великий князь Польши, кажется, жил в треклятых книжках по истории, особенно о временах правления Матеуша Первого Завоевателя, и мнил себя равным великому предку. И, помимо всего прочего, это выражалось в приверженности ко всяким древним варварским обычаям. Вот, например, даже императорский трон по большей части использовался в качестве церемониальной атрибутики. А сам император занимался делами государства в своем рабочем кабинете или в приемной во дворце. Но вот Болеслав предпочитал восседать на этом громоздком стуле, благо хоть не напялил корону и плащ из музея варшавской истории. Он даже хотел ввести для дворцовой стражи униформу крылатых гусар трехсотлетней давности, якобы для поднятия духа. Ох, хорошо хоть удалось его от этого отговорить. Все же великий князь был не полным идиотом, а вполне коварным и умным человеком, просто со своими бешеными тараканами в голове. Но быстро осознал, что стража поставлена не для красоты, а для безопасности. «Ну, говори!» — потребовал Болеслав, когда князь Бернацкий затянул с паузой. «Они откроют доступ к истокам, однако через представителя Министерства Магоснабжения Империи. Вам придется согласовывать этот вопрос с ним». На последних словах голос подвел князя, и он постарался говорить как можно тише. Сдержанность тоже была отнюдь неотличительной чертой Болеслава. Поэтому за такую дерзкую новость можно было схлопотать по шее в прямом смысле этого слова. — Чего? — Болеслав вскочил с трона и уже ринулся на своего главного советника, поднял руку, сжал покрепче кулак и... Врезал по постаменту, стоявшему неподалеку. Осколки мрамора разлетелись по полу. А произошедшее заставило Анатолия задуматься, что было бы. Ударь Болеслав его как собирался. — Что ты мне сейчас сказал? — Великий князь схватил советника за грудки, поднял воздух, словно тот ничего и не весил. Да, Болеслав отличался ростом, огромной физической силой, это был его личный дар. Толстую кожу было нелегко пробить даже магией, а физическая сила была за гранью человеческих возможностей. Анатолий Бернацкий лично видел, как государь иногда сгибает рельсу, или крушит булыжники. — Я... Я сказал, осевшим голосом пробормотал Анатолий, что Сенат и Император просят вас принять представителей Министерства Могоснабжения. Две делегации. Одна будет отвечать за резервное питание из истоков, а вторая — «Вторая делегация!» — прошипел Болеслав. «И что же будет делать эта вторая делегация, а?» Бернацкий нервно сглотнул. Китель его скрипел от натуги, а ребра давным-давно сдавило из-за того, что Болеслав своими «ручищами» натягивал воротник. «Вторая делегация начнет строительство линии магоснабжения, чтобы...» И тут князь почувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Ему было очень страшно. Даже если бы он хотел воспротивиться великому князю, шансов у него просто не было бы. Особенно, когда сейчас Болеслав мог в один миг разорвать его пополам. «Ну, говори, говори, курва!» а «Они будут строить магическую сеть, чтобы подключить Великое княжество Польское к единой сети магоснабжения Р Российской империи». Почти скороговоркой выпалил Анатолий и тут же зажмурился. Болеслав замер. Главный советник чуть приоткрыл левый глаз, но не сразу понял, что происходит потому что гневная гримаса тут же переросла в удивление, и даже хватка немного ослабла. И Бернацкий уже облегченно вздохнул, решив, что опасность миновала, как вдруг Болеслав с ревом отшвырнул его в стену и заорал «Сукины дети, да как вы смеете! Да я вас! Кто, кто осмелился строить эту треклятую сеть?» — А ну говори, не притворяйся, что ты без сознания. Кто это ублюдок? Граф Игорь Сергеевич Разин. Представился я девушке, которая сидела в приемной великокняжеского дворца. — Как, простите? — переспросила она. — Разин Игорь Сергеевич. «Граф», — повторил я, — «вам сегодня утром пришло обращение из Сената. Посмотрите внимательнее, пожалуйста. Мне назначена аудиенция с великим князем». Девушка тут же суетливо принялась разбирать корреспонденцию. Милая такая девчушка, светловолосая, с убранными в хвост длинными волосами, чуточку курносая, носит белую рубашку, серую юбку до колен — «Пока она искала письмо из сената, я почему-то задумался, что ей скорее подошла бы профессия, ну, ну не знаю, воспитателя детского сада, что ли, или повара в пельменной. В ней было что-то уютное и теплое. А, кажется, здесь...» Она удивленно захлопала глазками, рассматривая конверт с печатью императорского дворца. «Ну вот, я что говорил?» — улыбнулся я в ответ. — А когда оно успело здесь появиться? — удивилась девушка. — Меня бы предупредили, что такое срочное письмо. — Девушка! — прервал ее я и посмотрел на бейджик. — Светлана, вы правы, это срочное донесение, очень срочное. Если оно сейчас же не попадет великому князю в руки, у вас будут очень большие проблемы. — Но как же... Испугалась девушка. «Не волнуйтесь!» — воскликнул я, заходя за стойку регистрации. «Собственно, это письмо обо мне. Давайте я его и донесу. А если Болеслав Батькович разослится, что все вот так вот нехорошо получилось, то лучше, наверное, под горячую руку попасть мне, ведь верно? Меня-то он не уволит, а?» «Да-да-да-да, да, верно!» — закивала девушка и медленно, чуть неуверенно протянула мне конверт. но ну, а я без колебаний выхватил его и указал в сторону одного из коридоров. — Лифты там, да? Верхний этаж. Я прав. Девушка закивала. — Спасибо, Светлана, вы мне очень помогли. И я пошагал к коридору. Надо сказать, что в Великокняжеском дворце было тепло. — Достаточно. Хотя помещения тут были огромные, и наверняка магии, чтобы отапливать эту махину, хватило бы на целый жилой квартал. В общем, приоритеты великого князя были мне вполне понятны. В лифт я вошел не один, а вместе с несколькими чиновниками. Выглядел я сейчас не слишком отличающимся от них, потому как надел простой костюм с гравировкой родового герба на воротнике. И когда на их глазах нажал на последний, восьмой этаж, они вдруг разом чуть отпрянули в сторону и взглянули на меня со смесью испуга и жалости. Когда последний из них, оставшись наедине со мной, выходил на своем этаже, он слегка задержался, обернулся и тихонечко проговорил «Удачи, пан!» и шмыгнул прочь. Ну, заинтриговали. Протянул я, нажимая на кнопку закрытия дверей. Не, я уже понял, что этот Болеслав ни хрена не подарок. Но ну, неужели все настолько плохо? Лифт прозвенел, двери отворились, и я попал в приемную великого князя. И тут же на меня устремились взоры двух бугаев-охранников с лысыми головами, которые сразу же как будто переходили в плечи, минуя стадию шеи. Серьезные, однако, ребятишки. И видно, что маги, а не просто спицы с боевыми поясами. Помимо них здесь была еще и секретарша. Брюнетка, декольте глубже некуда, губищи и взгляд, по которому сразу было видно, умом и сообразительностью не отличается. Хотя кто ее знает? Быть может, она просто умело пускает пыль в глаза. — Ой, а вы кто такой? — испуганным голоском спросила она, вскакивая со своего места. Бугаи охранники, будто поддерживая вопрос, шумно вздохнули, напомнив мне быков, увидевших красную тряпку. — Граф Разин Игорь Сергеевич, я удостоил эту надувную куклу скучающим взглядом. «Собственно, до Алены и Азуми ей было, как до Китая, раком, даже несмотря на все ее старания. Вот, — протянул я конверт, — прибыл по распоряжению его императорского величества и сената империи. Фамилия Раскатов вам о чем-нибудь говорит?» видимо говорила потому что секретарша испуганно захлопалаа глазками взяла конверт и принялась вертеть головой смотря то на двери ведущие в покое великого князя то на меня блин ничего вообще все боятся своего государя и на хрена он тогда такой нужен но судя по всему дело оказалось несколько иным Секретарша боялась зайти внутрь, потому что там уже кто-то находился и, видимо, очень разозлил польского правителя. Раздался грохот, по полу рассыпалось что-то. Секретарша ахнула, а граники переглянулись, но вот морды свои равнодушные. Они сохранили и продолжали сверлить меня глазами. А, это не могло бы подождать? Жалобным голосочком Проблеяла бедняжка. — Боюсь, что нет, — вздохнул я. — Приглядитесь повнимательнее, там печать из Сената и самого императора. Как вы думаете, он будет ждать? Задал я риторический вопрос и для эффекта поднял палец кверху. Хотя, если честно, мне просто было влом здесь стоять, пока внутри происходит какая-то хрень. А вдруг там интересно? Ну, или информативно? А может, там вообще меня обсуждают, а я тут не в курсе? И тут раздался еще один грохот, но по характерному звуку я понял, что это кого-то с силой шмякнули о стену. А затем раздался очень и очень громкий и злой возглас. Видимо, самого Болеслава. «Кто?» «Кто осмелился?» Удалось мне разобрать. «Ого!» — улыбнулся я. «А это, кажется, меня зовут». Я снова выхватил конверт и направился к дверям. Бугаи тут же шагнули навстречу, вытягивая руки ладонями ко мне, как бы предупреждая, чтоб я остановился. Но я с ухмылкой дал им обоим краба, а вместе с тем пустил разряд электрического тока, так что парни оцепенели. Они с удивленными рожами уставились на меня, но уже ничего не могли сделать. Я шагнул дальше под какой-то невнятный возглас секретарши. Взялся за ручки и отворил створки, заходя внутрь. — Доброе утро, Ваша милость! — воскликнул я радостно и в который уже раз за последние полчаса повторил... Позвольте представиться, граф Игорь Сергеевич Разин прибыл по поручению Сената и Его Императорского Величества. Вот и письмо тут к вам имеется. Я протянул конверт и огляделся. И вдруг наступила тишина. Даже бугаи, которых уже отпустило, ворвались в зал, но не решились хватать меня без спросу. Просто замерли, ожидая приказа хозяина, словно цепные псы. «М-да...» Пробурчал я, по полу действительно были разбросаны мелкие осколки. Кажется, они когда-то были статуей, ну или типа того. Сбоку из стены постановал мужик в годах. Морщился от боли и хватался за ребра. А по центру возвышался мужик, который мог бы посоревноваться в габаритах с любым из моих братьев-близнецов. Вот только... Харю имел, вполне славянскую. И до кучи злобную, бородатую. И, кажется, даже удивленную моим появлением. Ну, простите, внезапность — это второе мое имя. Люблю, узнаете ли, ошеломлять всяких злыдней «Кто ты?» — прорычал Болеслав. «Он че, еще и глухой? Или тупой?» «Граф Игорь Сергеевич Разин», — повторил я. Приебал по поручению. Да вот, короче, сами прочтите, тут все черным по белому написано. И, как ни в чем не бывало, я пошагал к великому князю, стараясь не наступать на осколки. Секретарша из приемной снова ахнула. Болезный, который корчился у стены, тоже вдруг замер и глазами проследил за мной. Даже бугаи почему-то подохренели. М-да... Это ж как нужно бояться своего государя, чтобы даже свои обязанности было страшно выполнять? Догнать таких охранничков за шеи!» Я встал напротив охреневшего от ярости Болеслава и протянул ему конверт. Он, наконец-то, очнулся, выхватил письмо, злобно взглянул и вдруг смял его в руке, даже не открывая. Я увидел и почувствовал, как магия, заключенная в печатях, слегка вспыхнула, предупреждая, что конверт вскрыли. ну, иди сюда!» Зарычал Болеслав, выкинув комок, бывший письмом и одновременно потянувшись ко мне второй рукой. «Ну уж нет, спасибо!» — буркнул я и увернулся от этой лапищи. «Блин, кажется, она даже больше, чем у близнецов!» Я даже не думал, что это возможно. Мне вот интересно, его чё, откармливали смесью комбикорма и растишки? — Да как ты? — возмутился он и попытался снова меня схватить. Я опять увернулся. Бугаи, наконец-то, очнулись, ринулись было на помощь великому князю, но тот рявкнул в их сторону. — Прочь! Я сам с ним разберусь. И вот тут на его... Мордашке появился легкий оскал, и если раньше он означал гнев и ярость, то теперь напоминал чем-то радость. Но это примерно так же, как скалился медведь, когда ему предстояла хорошая драка. Ну, до того, как он встретил Айко. Эх, а ведь он даже еще и не женился. Но то ли еще будет. Так, я что-то подотвлекся. А Болеслав оказался не пальцем деланный, не только здоровый, но еще и быстрый. На одной физухе мне уже было как-то не справиться, поэтому я напитал мышцы магией, чтобы успеть уворачиваться от его захватов. «Шустрый!» — довольно ухмыльнулся великий князь. «Но я шустрее!» И вдруг он реально ускорился раза в три, не меньше. Я же не был нацелен на настоящую битву посему допустил оплошность и дал себя схватить. А схватил меня за грудки и поднял над полом с удивительной легкостью и даже, кажется, собирался разорвать меня пополам, либо так же швырнуть о стену, ну вот как того скулящего бедолагу. И вот тут я понял, что дело пахнет карасином поэтому в правой руке сгущал магию молнии. Несколько легких разрядов затрещали и свергнули, предупреждая Болеслава, чтобы он не перегибал палку. А левая рука уже схватилась за рукоять кинжала, спрятанного под пиджаком. Да, система безопасности у них тут, ну, скажем так, не очень. Ну, либо великий князь допускает гостей с холодным оружием. Правда, глядя на него, я нисколько не удивлен. В общем, ситуевина сложилась хреновая. Я был в шаге от того, чтобы решить проблему с Болеславом, убрав самого Болеслава, ну и тем самым нарваться на еще большие проблемы. Но вдруг нас прервал звонкий пронзительный голос. «Отец, хватит!» С эхом прокатилось по залу. Болеслав отвлекся и оглянулся. Я тоже слегка притушил молнию и не стал обнажать клинок. Но вот, когда увидел, кому принадлежал этот голос, я знатно ох... Ах... Пардон. В общем, я удивился. Через входную дверь с сердитым видом, грозно цокая каблучками, входила эффектная блондинка, на сей раз наряженная не в дождевой плащ, а в зеленое официальное платье с золотым узором. — О, Златовласка! — улыбнулся я. — А ты что здесь делаешь? — А? — Погодите-ка. — Опомнился я. Отец — Отец? И с удивлением снова посмотрел на Болеслава. А тот в ответ посмотрел на меня и прорычал. — Вы что, знакомы? —